Седьмое. Франклин. 70 градусов 3 минуты 29 секунд северной широты, 98 градусов 20 минут западной долготы. Примерно 28 миль к северо-западу от Кинг-Вильяма. 3 сентября 1846 год. Капитан сэр Джон Франклин редко бывал так с собой доволен. Прошлая зима, проверенная во льдах у острова Бичи, в сотнях миль к северо-востоку от нынешнего места положения корабля, была во многих отношениях тяжелой. Он первый был готов признать это перед самим собой и перед равным по положению, хотя у него нет равных по положению в этой экспедиции. И смерть трех участников экспедиции, в скобках, Торрингтона и Хартнелла в самом начале января, а затем рядового морской пехоты Уиلیма Брэйна 3 апреля, который все умерли от пневмонии. Франклин не знал ни одной другой морской экспедиции, в которой бы три человека умерли по естественным причинам так скоро. Именно Франклин выбрал слова, начертанные на надгробье 32-летнего рядового Брэйна: "Изберите себе ныне, кому служить. Иисус навин". 24-й раздел, 15-й стих. И недолгое время они казались столько же увещеванием для несчастных команд Рэбуса и Террора, ещё не поднявших мятеж, но уже близких к этому, сколько посланными для несуществующего путника, который пройдёт мимо одиноких могил Брейна, Хартнала и Торингтона, и на том ужасном, покрытом льдом каменном берегу. Тем не менее, четыре врача посовещались после смерти Хартнала и решили, что возможно начинающаяся цинга Ослабляет организм людей, позволяя пневмонии и таким болезням, как чахотка, принимать смертельные формы. А именно врачи Стэнли, Гудсер, Пэдди и Макдональд порекомендовали сэру Джону изменить рацион команд по возможности питаться свежими фруктами. Во тьме полярной зимы представлялось практически невозможным охотиться на каких-либо животных, помимо белых медведей, в скобках. А участники прежних полярных экспедиций обнаружили, что употребление в пищу печени этого огромного грузного зверя порой по неизвестным причинам ведёт к смертельному исходу. За неимением свежего мяса и овощей врачи посоветовали урезать порции засоленной свинины и говядины и птичьего мяса, и больше налегать на консервированные продукты, овощные супы и тому подобное. Сэр Джон выполнил рекомендации, распорядившись изменить стол на обоих кораблях таким образом, чтобы половину рациона составляли блюда, приготовленные из консервированных продуктов. Казалось, это дало желаемый результат. Больше ни один человек не умер и даже не заболел серьезно за период времени между началом апреля, когда скончался рядовой Брейн, и концом мая, когда оба корабля освободились из ледового плена в бухте у острова Бичи. Затем считаный дне лёд вскрылся, и Франклин, следуя по разводиям и каналам, выбираемым ему двумя его опытными ледовыми лацманами, под паром и парусами понёсся на юго-запад быстрее дыма из пакли, как вражались капитанные поколения сэра Джона. Вместе с солнцем и открытой водой вернулись звери, птицы и представители морской фауны в великом множестве. В течение томительно длинных дней арктического лета, когда солнце оставалось над горизонтом почти до полуночи, и температура воздуха иногда поднималась выше точки замерзания, в небе пролетали бесчисленные стаи мигрирующих птиц. Франклин мог отличить буревестников от чириков, гаг от гагарок и маленьких вёртких тупиков от всех прочих. Ньюклоны распространяющиеся каналы вокруг этого рыбущей террора буквально кишели гренландскими китами, которые стали бы предметом зависти для любого американского китобоя. И воды изобиловали треской, сельдью и мириадами других разновидностей мелкой рыбы, а также билухой и горбачами. Люди спускали на воду шлюпки и ловили рыбу, зачастую подстреливая маленьких китов в забавы ради. Каждый охотничий отряд возвращался с добычей к ужину. Збитые птицы и само собой, но также с теми проклятыми кольчатыми нерпами и гренландскими тюленями, которых совершенно невозможно подстрелить или поймать в их подлёдных укрытиях зимой, но которые теперь безбоязненно выходили на открытый лёд, представляя собой удобные мишени. Вкус тюленины людям не нравился, слишком масляный и терпкий, но что-то в сале этих скользких жирных животных восполняло нехватку полезных веществ, образовавшуюся в организмах за зиму. Охотники также стреляли в огромных ревущих моржей, видных подзорные трубы на берегах отдаленных островов, где они рыли клыками землю в поисках устриц. А иные охотничьи отряды возвращались со шкурками и тушками песцов. По-прежнему в изобилии встречались грузные и неповоротливые белые медведи. Но люди не обращали на них внимания, если только эти развали соступающие звери не обнаруживали признаков агрессии и не пытались завладеть добычей охотников. Мясо белых медведей никому особо не нравилось. уж во всяком случае теперь, когда имелась возможность найти пищу гораздо вкуснее. Последний приказ, добавленный ко всем прочим в последнюю минуту перед отплытием, обязывал Франклина в случае, если южные подступы к северо-западному проходу окажутся перекрыты льдом или иными препятствиями, взять курс на север и выйти через пролив Виллингтона в открытое полярное море, по сути, направиться к северному полюсу. И Франклин делал то, что без всяких вопросов делал всю жизнь, выполнял приказы. Этим летом, ведомый Франклином Рэбус и Террор, прошли южнее острова Девон, мимо мыса Уокер, в неизведанные воды покрытого льдами архипелага. Предыдущим летом казалось, что он скорее будет вынужден двинуться к северному полюсу, нежели найдёт северо-западный проход. Капитан Сэр Джон Франклин пока имел причины гордиться своими успехами. в ходе укороченного летнего плавания в прошлом, в 1845 году, в скобках. Из Англии они отбыли с опозданием, а из Гренландии даже еще позже, чем планировали. Он все же в рекордные сроки пересек Баффинов залив, прошел через пролив Ланкастера южнее острова Девон, потом через пролив Барроу и обнаружил, что путь на юг мимо мыса Уокер в конце августа уже прегражден льдом. Но ледовые лоцманы доложили о чистых водах вдоль западного берега острова Девон и севернее, вплоть до пролива Виллингтон. И поэтому Франклин выполнил второй приказ, повернул на север, где мог оказаться свободный для навигации проход в открытое полярное море и к северному полюсу. Выхода в легендарное открытое полярное море они там не нашли. Массив суши полуостров Гриннелл, который, насколько понимали участники экспедиции Франклина, Мог являться частью неизведанного арктического континента. Преградил кораблям путь, вынудив их проследовать открытыми водами на северо-запад, потом взять курс почти строго на запад, а затем по достижению западной оконечности полуострова снова повернуть на север, где они наткнулись на сплошной ледяной массив, простирающийся к северу от пролива Веллингтон и казавшийся бесконечным. Пять дней плавания вдоль той высокой ледяной стены убедили Франклина, Фит-Джеймса, Кразье и ледовых лоцманов, что к северу от пролива Веллингтон никакого открытого полярного моря нет, по крайней мере, этим летом. Ухудшавшиеся ледовые условия вынудили их повернуть на юг и обогнуть массив суши, прежде известной как земля Корноулис, но на проверку оказавшейся островом Корноулис. На худой конец знал капитан сэр Джон Франклин. Его экспедиция хотя бы разгадала эту загадку. Поскольку тогда в конце лета 1845 года быстро становился паковый лед, Франклин закончил плавание вокруг огромного пустынного острова Корноулис. Снова вошел в пролив Барроу к северу от мыса Уокер. Убедился, что путь на юг по-прежнему прегражден льдами, теперь сплошными. и нашёл место стоянки у маленького острова Бичи войдя в бухточку которую они обследовали 2 неделями ранее они прибыли как раз вовремя знал франклин ибо через день после того как они стали на якорь в той мелководной бухте последние свободные для навигации каналы в проливе Ланкастера замёрзли и движущиеся по ковы льды сделали дальнейшее плавание невозможным представлялось сомнительно что даже такие шедевры современного кораблестроения, как укреплённый дубом и железом Эребус и Террор, смогли бы пережить зиму в Альдах пролива. Но теперь было лето, и они уже много недель подряд шли на юго-запад, при случае пополняя запасы провианта, следуя по каждому каналу в Альдах, высматривая любые проблески чистой воды, какие только можно увидеть из вороньего гнезда, высоко над грот Мачти и пробиваясь через льды при необходимости. Рэбу с попрежнему шёл впереди, прокладывая путь по праву флагмана и по обязанности более тяжёлого судна, с более мощным в скобках на 5 лошадиных сил мощнее паровым двигателем. Но вот проклятье. При столкновении с подводной льдиной длинный ведущий вал при гребном винте погнулся и вышел из строя, после чего место головного корабля занял террор. Когда кинг Уильям виднелся всего в милях 50 впереди в южном направлении, корабли вышли из-под укрытия огромного острова к северу от них, того самого, что преградил им путь прямо на юго-запад мема мыса Уокер, каковым курсом Франклину предписывалось следовать, и вынудили направляться на юг через пролив Пил. И доселе не исследованные проливы. И теперь льды к юго-западу от них стали подвижными и снова почти сплошными. Корабли потеряли скорость и еле ползли лёд стал толще айсберги встречались чаще каналы сузились и отставали друг от друга дальше утром 3 сентября сэр Джон собрал на совещание своих капитанов старших офицеров инженеров и ледовых лоцманов все свободно поместились в личной каюте сэра Джона кормовой части ребуса, где на террории находилась офицерская каюта компания с библиотекой и музыкальной шкатулкой. Апартаменты сэра Джона Франклина составляли 12 футов в ширину и аж целых 20 футов в длину, с отдельным гальюном в спальне, размещавшейся по правому борту. Приватный гальюн Франклина почти не уступал размером каюте капитана Крозье и всех прочих офицеров. Эдмунд Хор Стюарт сэра Джона раздвинул обеденный стол, чтобы за ним поместились все присутствующие офицеры. Командор Фитт Джеймс, лейтенанты Гор, Левиконт и Фельдхольм Церебуса, капитан Кразье и лейтенанты Литтл, Хаджсон и Ирвинг Стеррора. Помимо перечисленных восьми офицеров, сидевших по обе стороны стола, сэр Джон занял место во главе одного, рядом с правой переборкой и входом в личную спальню. На совещании присутствовали также два ледовых лоцмана, мистер Бленки с Террора и мистер Рейд с Серебуса, а равно два инженера, мистер Томпсон с корабля Кразье и мистер Грегори с флагмана, которые все стояли в нижнем конце стола. Сэр Джон попросил также явиться одного из судовых врачей, Стенли с Серебуса. Стьор подал вино, сигары и галеты. И какое-то время за столом велась непринуждённая беседа, прежде чем сэр Джон призвал собрание к порядку. Джентльмены, сказал сэр Джон. Уверен, все вы знаете, зачем мы собрались здесь. Последние 2 месяца продвижение нашей экспедиции по милости Божьей происходило самым успешным образом. Мы удалились от острова Биччи почти на 350 миль. Наши вперёд смотрящие и Санны разведчики по-прежнему докладывают о разводих к югу и западу от нас. Возможно, нам ещё удастся, с Божьей помощью, достичь открытой воды и пройти по северо-западному проходу этой осенью. Но лёд к западу от нас, насколько я понимаю, становится толще и сплочнее. Мистер Грегори докладывает, что главный ведущий вал Эребуса получил повреждения при столкновении с айсбергом и что хотя мы по-прежнему можем идти под паром, мощность флагманского судна снизилась. Наши запасы угля иссякают. Скоро наступит зима. Другими словами, джентльмены, Мы должны решить здесь и сейчас, как нам действовать дальше и какого курса держаться. Думаю, справедливо будет сказать, что решение, принятое нами здесь, обусловит успех или неудачу нашей экспедиции. Последовало продолжительное молчание. Сэр Джон подал знак рыжебородому ледовому лоцману Ребусу. Вероятно, прежде чем высказать мнение и начать дискуссию, нам будет полезно выслушать наших ледовых лоцманов, инженеров и врача. Мистер Рейд, будьте любезны, сообщите присутствующим всё, что вы должныли мне вчера насчёт течений и прогнозируемых ледовых условий. Рейд, стоявший в нижнем конце стола со стороны, где сидели пять офицеров с Серебуса, прочистил горло. Будучи по природе своим человеком замкнутым и необщительным, он густо покраснел, смущённый необходимостью держать речь перед столь высоким обществом. Сэр Джон, а джентльмены, не для кого не секрет, что мы А что нам чертовски везло с ледовой обстановкой с тех пор, как корабли освободились из ледового плена в мае и в самом начале июня покинули бухту у острова Бичи. В проливах мы шли в основном через ледяное сало. Оно не проблема. Ночами, если говорить о тех нескольких часах темноты, которые мы здесь называем ночами, мы резали носом ледяную шугу вроде той, которую наблюдаем последнюю неделю. Ибо море постоянно находится на грани замерзания, и оно тоже собой проблемы не представляет. Нам удавалось обходить стороной молодой лёд вдоль берегов, а эта штука посерьёзнее. За ним находится припай, способный пробить обшивку судна даже такого укреплённого, как наше, и террор, идущий впереди. Но, как я сказал, мы обходили припай стороной до сих пор. Рейд обливался потом и явно был рад закончить свое выступление, но он также понимал, что еще не полностью ответил на вопрос сэра Джона. Он кашлянул и продолжил. «Таким образом, сэр Джон и ваше благородие, что касается плавучего льда, то у нас не было особых проблем с шугой, более толстыми дрейфующими льдиными и флобергами, то бишь ледяными глыбами, отколовшимися от настоящих айсбергов. Нам удавалось избегать столкновения с ними». Поскольку мы находили широкие проходы между льдинами и большие разводы, но такое положение дел подходит к концу. Сейчас, когда ночи становятся длиннее, блинчит и лёд держится постоянно, и мы всё чаще встречаем потоки кочкаватого льда. Именно потоки кочкаватого льда вызывают тревогу у нас с мистером Бленки. "Почему же, мистер Рейд?" спросил сэр Джон. На лице у него отражалась скука, обычно владевшая им во время обсуждения различных ледовых условий. Для сэра Джона лед был просто льдом, чем-то, через что нужно пробиться, чтобы оставить позади. «Из-за снега», — сказал Рейд, — «такие льдины всегда свидетельствуют о старых паковых льдах впереди, сэр, о настоящем чертовом паке, и именно там нас затрет льдами». И на юге и на западе, насколько хватает глаз у вперёд смотрящих или ссанных разведчиков, повсюду паковый лёд, если не считать возможного разводья к югу от Кинг-Вильяма, северо-западный проход. Негромко заметил командуор Фитцдже임с. Вероятно, сказал сер Джон. В высшей степени вероятно. Чтобы добраться туда, нам придётся преодолеть более 100 миль паковых льдов, а возможно и все 200. Мне доложили, что у ледового лоцмана террора есть соображение, касающееся причин ухудшения ледовой обстановки к западу от нас. Мистер Бленки? Томас Бленки не покраснел. Речь старшего годами ледового лоцмана представляла собой частая стаккато слогов, чётких и резких, как мушкетные выстрелы. Входить в паковые льды верная смерть. Мы и так уже зашли слишком далеко. Дело в том, что с тех пор, как мы вышли из пролива Пил, мы наблюдаем сплошной поток дрейфующих льдов. хуже которого к северу от Баффинного залива быть не может. И обстановка с каждым днем усугубляется. «Почему так, мистер Блэнки?» — спросил командор Фитт-Джеймс. «Сейчас, в конце сезона, насколько я понимаю, еще должны оставаться проходы между льдинами. Покуда море не замерзнет окончательно, а ближе к материку, скажем, к юго-западу от полуострова Кинг-Уильям, свободные для навигации воды должны держаться еще месяц или больше». Ледовый лоцман Блэнки потряс головой. «Нет». Мы наблюдаем не блинчитый лёд и не сало, джентльмены, а паковый лёд. Он движется с северо-запада и представляет собой подобие вереницы гигантских ледников, от которых откалываются айсберги, сплошь покрывающие море на сотни миль в своём движении на юг. Раньше мы были защищены от него, но теперь нет. Защищены чем? спросил лейтенант Гор, поразительно привлекательный и представительный офицер. На вопрос ответил капитан Кразия, кивком головы, велевший Бленки отпустить назад. «Всеми островами, которые находились к западу от нас, когда мы двигались на юг, Грэм, — сказал ироландец, — как год назад мы установили, что земля Крон-Ноулис является островом, так теперь мы знаем, что земля Принца Уэльского на самом деле является островом Принца Уэльского, каковой массив суши отчасти прегражден путь дрейфующими льдами, пока мы не вышли из пролива Пил». Теперь мы видим, что это самый что ни на есть настоящий паковый лёд. Вынуждены двигаться на юг между островами к северо-западу от нас, возможно, до самого материка. Любые разводы, оставшиеся там вдоль побережья, долго не протянут. Как не протянем и мы, коли продолжим пробиваться вперёд и попытаемся перезимовать среди паковых льдов в открытом море. Это одно мнение, сказал сер Джон. И мы благодарим вас за него, Фрэнсис. Но теперь нам нужно определиться с планом наших дальнейших действий. Да, Джеймс. Командор Фитт Джеймс держался по обыкновению непринужденно и уверенно. Как человек, облеченный властью. За время плавания он, подумать только, располнял так, что мундир на нем, казалось, трещал по всем швам. Щеки у него цвели розовым румянцем, и белокурые вьющиеся волосы не спадали более длинными локонами, чем он носил в Англии. Он налыбнул со всем сидящим за столом. Сэр Джон, я согласен с капитаном Крозие в том, что оказаться с затёртыми паковыми льдами было бы весьма прискорбно. Но я не думаю, что нас ждёт такая участь, коли мы продолжим путь вперёд. По моему мнению, нам необходимо продвинуться на юг, возможно, дальше, чтобы либо достичь свободной для навигации воды, и осуществить нашу цель, состоящую в отыскании северо-западного прохода. либо же просто найти более безопасные воды близ побережья. Возможно, какую-нибудь бухту, где мы сможем перезимовать в сравнительно благоприятных условиях, как делали у острова Бичи. В самом крайнем случае, из опыта предыдущих сухопутных экспедиций Сера Джона и последующих морских экспедиций мы знаем, что у берегов моря обычно замерзает значительно позже из-за стекающей в него более тёплой воды рек. — А если мы не достигнем открытой воды или берега, коли возьмем курс на юго-запад? — тихо спросил Кразье. Фитт-Джеймс скинул ладони протестующим жестом. — По крайней мере, мы будем ближе к нашей цели, к началу таяния льдов следующей весной. — Какой у нас выбор, Фрэнсис? Вы же не можете всерьез предлагать вернуться по проливу к острову Бичи или попытаться отступить к Баффинову заливу? Кразье потряс головой. В данный момент мы можем так же легко обойти Кинг Уильямс с востока, как и с запада. Тем более легко, что из сообщений вперёд смотрящих и разведчиков мы знаем, что к востоку от неё ещё остаётся значительное пространство открытой воды. Обойти Кинг Уильямс с востока? Недоверчиво переспросил сэр Джон. Фрэнсис, это тупиковый путь. Да, мы будем находиться под прикрытием полуострова, но нас затрёт льдами несколькими сотнями миль дальше к востоку, в каком-нибудь ледяном узком заливе, где лёд может не растаять следующей весной, если только, промолвил Крозье, обводя глазами присутствующих, если только Кинг-Вильям тоже не является островом. В каком случае мы получим такую же защиту от потока пакового льда, какую обеспечивал нам остров Принца Уэльского на протяжении последнего месяца плавания. Вполне вероятно, пространство свободное для навигации в воды к востоку от Кинг-Вильяма простирается почти до берега, и мы сможем идти западным курсом в более тёплых водах ещё несколько недель и, возможно, найти какую-нибудь отличную гавань, если нам придётся провести вторую зиму в Альдах. В каюте наступило положительное молчание. Лейтенант левконт Серебус прочистил горло и негромко заметил: Вы верите в гипотезы эксцентричного доктора Кинга? Кразена хмурился. Он знал, что гипотезы доктора Ричарда Кинга, даже не моряка, а простого гражданского лица, не пользовались популярностью и решительно отвергались главным образом потому, что Кинг считал и во всеуслышание заявлял, что такие крупные морские экспедиции, как экспедиция сэра Джона, являются предприятием глупым, опасным и бессмысленно дорогим. Кинг держал сомнение. В скобках. Основываясь на своем опыте работы картографом в сухопутной экспедиции Бака много лет назад. Что Кинг Уильям это остров. Тогда как Бутия, мнимый остров, расположенный еще дальше к востоку от них, на самом деле является длинным полуостровом. Кинг утверждал, что самый простой и безопасный способ найти северо-западный проход, это послать небольшие исследовательские отряды в Северную Канаду и проследовать по теплым прибрежным водам на запад. что сотни тысяч квадратных миль Северного моря представляют собой опасный лабиринт островов и ледяных потоков, способных поглотить тысячу рэбусов и терроров. Кразе знал, что в библиотеке рэбуса имеется экземпляр спорной книги Кинга. Он взял и прочитал её. И она по-прежнему лежала у него в каюте на терроре. Но знал также, что кроме него никто в экспедиции данную книгу не читал и читать не собирается. "Нет", сказал Кразе. Я не ссылаюсь на гипотезы Кинга. Я просто выдвигаю вполне резонное предложение. Послушайте, мы считали, что земля Крон-Уоллис огромна и, возможно, является частью арктического континента. Но мы обошли вокруг неё за несколько дней. Многие из нас полагали, что остров Девон простирается на север и на запад вплоть до Северного полярного моря. Но два наших корабля Нашли его западную конечность, и мы увидели свободные для навигации проливы, ведущие к северу. Приказы предписывали нам двигаться прямо на северо-запад от мыса Уокер, но мы обнаружили на пути препятствие в виде земли Принса Уэльского. И что более существенно, она почти наверняка тоже является островом. А полосане высокогольда, которую мы заметили к востоку от нас, когда шли на юг, вполне могла быть замёрзшим проливом, отделяющим остров Семерсет от бути и доказывающим, что Кинг ошибался в своем утверждении, будто бытия является длинным сплошным полуостровом, тянущимся на север до самого пролива Ланкастера. «Ничто не доказывает, что полоса низкого льда, виденная нами, была проливом», сказал лейтенант Гор. «Разумнее предположить в ней низкий, покрытый льдом перешеек, вроде того, что мы видели на острове Бич». Горазия пожал плечами. «Возможно. Но в ходе этой экспедиции мы убедились, что массивы суши, Прежде считавшиеся огромными или соединёнными между собой, на самом деле являются островами. Я предлагаю изменить курс на противоположный, избежать встречи с паковыми льдами на юго-западе и двинуться вдоль восточного берега Кинг-Виллима, который вполне может оказаться островом. По меньшей мере, мы получим защиту от этого порождённого морем ледшера, о которой говорит мистер Бленки. А в худшем случае, если мы убедимся, что действительно зашли просто в длинный узкий залив, «Нам, скорее всего, удастся снова повернуть на север, обогнуть оконечность Кинг Уильяма и вернуться прямо сюда, ничего не потеряв». «Если не считать сожженного углей времени», — заметил коммодор Джеймс. К разе кивнул. Сэр Джон потер ладонью свои округлые, тщательно выбритые щеки. В наступившей тишине заговорил инженер террора Джеймс Томпсон. «Сэр Джон, джентльмены, раз уж был затронут вопрос о запасах угля на кораблях, Я хотел бы заметить, что близок, очень близок момент, и прошу понимать меня буквально. Когда ситуация станет безнадёжной в том, что касается нашего топлива. За последнюю неделю, используя паровые двигатели при движении по окраинам пакового льда, мы израсходовали выше четверти оставшихся запасов угля. Теперь у нас осталось чуть больше 50% от первоначального запаса. Это меньше двух недель работы парового двигателя в нормальных условиях. Но всего несколько дней работы при попытках пробиться через площные льды, предпринимаемых нами в последнее время. Если нам снова придётся зимовать в Ольдах, мы сожжём большую часть оставшегося угля, чтобы просто обогревать жилые палубы. Мы всегда можем послать отряд на берег, чтобы нарубить деревьев на дрова, сказал лейтенант Эдвард Литтл, сидевший слева от кразе. В минуту все присутствующие, за исключением сэра Джона, смеялись от души. Шутка разрядила напряжённую атмосферу. Вероятно, сэр Джон вспоминал свои первые сухопутные экспедиции в прибрежные северные районы, теперь находящиеся к югу от них. Материковая тундра простиралась на 900 миль к югу от побережья, прежде чем взору явилось первое дерево или достаточно солидный куст. Есть ещё один способ максимально увеличить протяжённость нашего пути под паром, негромко сказал Крозье в более благодушной тишине, наступившей за взрывом смеха. Все головы разом повернулись к капитану Террора. Мы переместим всю команду в весь уголь Сребуса и на террор, и пойдём полным ходом, продолжал Кразе. Либо через льды на юго-запад, либо на разведку вдоль восточного берега Кинг Уильяма, сказал ледовый лоцман Бленки, нарушив молчание. Теперь о торопелы. Да, в этом есть смысл. Сэр Джон мог только хлопать глазами. Когда он наконец обрёл дар речи, его голос звучал недоверчиво. Словно Кразе тоже отпустил шутку, которая до него не доходит. бросить флагманский корабль, наконец проговорил он. Бросить Аребус. Он обвёл помещение глазами, словно не сомневаясь, что данный вопрос решится раз и навсегда, если офицеры просто посмотрят хорошенько на его каюту, тянущуюся вдоль переборок с стеллажами, книгами, хрусталь и китайский фарфор на столе, три патентованных перстонских иллюминатора над головой, в который лился золотой солнечный свет позднего лета. «Бросить, Рэбус, Фрэнсис!» — повторил он теперь погромче, но тоном человека, желающего понять маловразумительную шутку. К разе кивнул. «Главный ведущий вал погнут, сэр. Ваш собственный инженер, мистер Грегори, сказал нам, что его невозможно ни починить, ни снять вне сухого дока. И уж во всяком случае, пока мы находимся в паковых льдах, дальше будет только хуже. С двумя кораблями...» Угля у нас хватит лишь на несколько дней или на неделю работы двигателя на полной мощности, необходимой для штурма пака в случае неудач из-за трёт льдами оба корабля. Если мы застрянем в открытом море к западу от Кинг-Вильема, мы понятия не имеем, в каком направлении течение переместит лёд, в который мы вмёрзнем. Велика вероятность, что нас вытеснит на отмели, тянущиеся здесь вдоль подветренного берега. А это означает верную гибель даже для таких замечательных кораблей, как эти. Грэзия кивнул взглядом к каюту, кивком показал на световые люки в потолке. Но если мы объединим наши запасы угля на менее повреждённом судне, продолжил он. И особенно, если нам повезёт найти свободную для навигации воду с восточной стороны Кинг-Вильяма, у нас хватит топлива, чтобы гораздо больше месяцев идти под паром вдоль берега на предельно возможной скорости. Ревусом придётся пожертвовать. Но мы сможем достичь и достигнем мыса Тернеган и знакомых мысов вдоль побережья за неделю. И завершим переход по северо-западному пути к Тихому океану в этом году, а не в следующем. «Покинуть Аребус!» — в который раз повторил сэр Джон. Он не казался ни раздражительным, ни сердитым, только озадаченным абсурдностью предложения здесь обсуждавшегося. «На борту террора будет очень тесно», — заметил командор Фитт-Джеймс. Похоже, он всерьез обдумывал предложение. Капитан сэр Джон повернулся направо, уставился на своего любимого офицера, На лице его медленно появилась просительная улыбка человека, которому намеренно не растолковали смысл шутки, но который очень хочет получить объяснение. Тесно, но не настолько, чтобы не потерпеть месяц или около того, сказал Крази. Мой мистер Ханни и ваш плотник мистер Уикс организуют работы по сносу внутренних переборок. Все офицерские каюты будут ликвидированы, за исключением кают компании, которые можно отвести под апартаменты сэра Джона на борту Террора, и, возможно, офицерской столовой. Таким образом мы получим достаточно места даже для того, чтобы провести в Вальдах ещё один год или больше. На худой конец, на этих старых военных кораблях полно свободного пространства в нижних палубах. Но на перегрузку угля и провианта потребуется время, сказал лейтенант Лефконт, кразе снова кивнул. Я попросил моего начальника хозяйственной части мистера Хелпмена сделать предварительные расчёты. Вы, наверное, помните, что мистер Голднер, поставщик консервированных продуктов для экспедиции, не уложился в сроки и подвёз большую часть продовольствия всего за двое суток до отплытия. И нам пришлось производить погрузку практически заново. Однако мы успели управиться с делом к дню отплытия. Мистер Хэлптон считает, что если обе команды будут работать в светлое время суток и спать по расписанию полувахт, запасы угля и провианта можно будет перегрузить с "Райбуса" на "Террор" меньше, чем за 3 дня. Несколько недель нам придется жить в тесноте, но наша экспедиция словно начинается заново. У нас будет с избытком угля, годовой запас провианта и корабль в совершенно исправном состоянии. Отчаянный рывок, — повторил ледовой лоцман Бленки. Сэр Джон потряс головой и хихикнул, словно наконец поняв шутку. — Что ж, Фрэнсис, это очень интересная фантазия. Но, разумеется, мы не бросим Эребус. Как не бросим террор, приключись с вашим кораблём какая-нибудь незначительная неприятность. Итак, единственное, чего я не слышал сегодня за этим столом, так это предложение вернуться назад. Я прав в своём умозаключении, что никто такого не предлагает. В каюте царило молчание. Сверху доносился стук и скрип брусков пемзы, которыми матросы драили палубу второй раз за день. Отлично, значит, решено, сказал сэр Джон. Мы пойдём вперёд, не только потому, что наши приказы предписывают нам поступить так, но ещё и потому, что, как указали несколько из присутствующих здесь джентльменов, наша безопасность возрастает с приближением к земле. Даже если земля эта столь же негостеприимна, как ужасная острова, мимо которых мы проходили. Фрэнсис, Джеймс, вы можете сообщить командам о принятом решении? Сэр Джон поднялся на ноги. Но затем морские офицеры быстро встали, кивнули и начали один за другим выходить из огромной каюты сэра Джона. Не в первый раз Крази огляделся по сторонам и улыбнулся про себя при мысли, что вся его каюта на терроре могла бы поместиться в гальюне сэра Джона. Корабельный врач Стэнли подергал за рукав командора Фитт Джеймса, когда все двинулись по узкому коридору и затопали по трапу, ведущему на палубу. «Капитан, капитан», — сказал Стэнли. — Сэр Джон не предоставил мне слова, но я хотел бы поставить всех в известность о возрастающем количестве консервных банок с испорченным содержимым. Фит Джеймс улыбнулся, но высвободил свою руку. — Мы найдем время, чтобы вы доложили об этом капитану Сэру Джону наедине, мистер Стэнли. — Но ему я лично докладывал, — упорствовал врач. — Я хотел сообщить именно всем остальным офицерам на случай, если... — Позже, мистер Стэнли, — сказал командор Фит Джеймс. Врач продолжал говорить ещё что-то, но Кразье уже вышел за пределы слышимости и махал рукой Джону Лейну, своему боцману, веля подогнать командирскую шлюпку к борту, чтобы по солнушку проплыть узким каналом обратно к террору, уткнувшемуся носом в постепенно нарастающий паковый лёд. Из труб головного корабля всё ещё валил чёрный дым. Взяв курс на юго-запад в паковые льды, два корабля медленно продвигались вперёд ещё 4 дня. Террор жёг уголь в огромных количествах, вынужденный использовать паровой двигатель на полную мощность, чтобы пробиваться через неуклонно утолщающийся лёд. Проблизке возможного разводья далеко на юге исчезли, недоступную взору даже в солнечные дни. 9 сентября температура воздуха резко упала. Длинная узкая полоса открытой воды за кормой Рэбуса, следующего за головным кораблём, сначала покрывалась блинчатым льдом, а потом замёрзла полностью. Море вокруг них уже превратилось в колеблющуюся сплошную белую массу полноценных айсбергов и внезапно возникающих торосных гряд. В течение 6 дней Франклин перепробовал все до единого приёмы из своего арктического опыта. Посыпал чёрной угольной пылью лёд впереди с целью ускорить таяние. Днем и ночью посылал измученные отряды с гигантскими пилами, чтобы блок за блоком резать и убирать лед перед кораблями. Перемещал балласт, отправлял по сотне человек за раз колоть лед кирками и ломами. Устанавливал стоп якоря в утолщающемся льду. Далеко впереди и медленно. Ярд за ярдом лебёдками продвигал вперёд Рребус, который занял позицию головного судна в последний день перед неожиданным похолоданием. Наконец, Франклин приказал всем трудоспособным людям выйти на лёд, взяв бокштовы для всех и санные упряжки для самых сильных, и попробовал тащить корабли по льду волоком, дюйм за дюймом, каждый из которых давался колоссальным напряжением сил, кровавым потом, криком. проклятиями и нарастающим в душе отчаянием свободные для навигации прибрежные воды по заверениям сэра Джона находились всего в 30 или 50 милях впереди они с таким же успехом могли находиться на луне удлинившейся ночью с 15 на 16 сентября 1845 года температура воздуха резко упала ниже нуля и лод начал стонать и тереться о корпуса обоих кораблей Утром все поднявшиеся на палубу увидели, что море превратилось в сплошную белую пустыню, простирающуюся до самого горизонта, куда не кинь взгляд. Между внезапно налетевшими снежными шквалами и Кразье, и Фитт Джеймс сумели определить положение солнца в небе, чтобы вычислить свои координаты. Оба капитана установили... что застряли примерно на 70 градусов и 5 минутах северной широты и 98 градусах 23 минутах западной долготы, примерно в 25 милях от северо-западного берега острова, в скобках, или полуострова, вопрос оставался спорным. Они находились в открытом замершем море, среди движущихся паковых льдов, беззащитные перед мощным натиском гигантских глечеров, ли добаво волоцмана бленки надвигающихся на них из полярных областей на северо-западе от невообразимого северного полюса насколько они знали в радиусе сотни миль здесь не было ни одной гавани способной послужить укрытием а если бы таковая была у них не имелось никакой возможности до неё добраться В два часа по полудни, 16 сентября, капитан сэр Джон приказал прекратить интенсивную топку паровых котлов. Давление в обоих котлах упало. Теперь в них будет поддерживаться лишь давление, необходимое для циркуляции теплой воды в трубах, обогревающих жилую палубу каждого судна. Сэр Джон не сделал никакого объявления команде. В этом не было необходимости. Той ночью, когда люди устраивались в своих койках на Эребусе, и Хартнелл шептал свою обычную молитву о покойном брате, 35-летний матрос Абрахам Силли, лежавший в соседней койке, прошепел. Теперь мы в полном дерьме. Томми, и они твои молитвы, и молитвы сэра Джона не вытащат нас из дерьма. По крайней мере, в ближайшие 10 месяцев.